Любитель сигар После того, как любитель сигар перебрался в Лондон, прошло три с половиной года. За это время он немного освоился в этом непривычном и новом левостороннем мире и даже вполне сносно заговорил по-английски. Пытался заняться большим бизнесом, но быстро понял, что ничего по-настоящему интересного из этой затеи не получится. От компании, возглавляемой русским эмигрантом, шарахались как черт от Ладана, и ему пришлось прикрыть ту легальную часть бизнеса, которая должна была, по его разумению, сделать его вхожим в местное высшее общество. Таких, как он, здесь странились, справедливо считая, вражаясь корректным языком, нечестными людьми с сомнительной репутацией. Тогда любитель сигар ожесточился и попытался создать себе положительный образ скучающего миллионера — Он купил два дома в Челси, замок под Инвернесом и завел конюшню из семи самых породистых спортивных автомобилей. Он нашел продажных репортеров, которые, жадностью вырывая из его рук банковские чеки, неохотно писали статьи на тему «Новое лицо русской эмиграции», сравнивая любителей сигар с Буниным и Бродским. Но в то же самое время другие репортеры, те, которым не досталось подписанных чеков, отковых было большинство – С азартной яростью публиковали статьи с похожими заголовками, но совершенно иным содержанием. В них они сравнивали любителей сигар с беглыми президентами банановых республик и непрозрачно намекали на русскую мафию. И чем больше чеков было подписано, тем большим был обратный эффект. Любители сигар стали узнавать на улицах и показывать на него пальцами, говоря при этом всякие неприятные вещи. Тогда он послал продажных репортеров подальше, вместо спортивных авто начал ездить в бронированном Роллс-Ройсе со шторками на стеклах и вовсе перестал посещать светские мероприятия, где его встречали фальшивыми улыбками с примесью откровенного пренебрежения, а провожали колкостями, брошенными в спину. Вместо этого любитель сигар вложил свои сбережения в венесуэльские нефтяные поля и, благодаря протекции доктора Чавеса, встретился с колумбийскими партизанами. Вскоре Лондон, а затем и всю Англию наводнил препарат Р. Шипучка мгновенного действия. Очень удобная и современная штука. По внешнему виду напоминает спрей от кашля. Достаточно одного впрыскивания в рот, и на слизистую оболочку попадает смесь концентрированного раствора коки и вспомогательного вещества, благодаря которому препарат мгновенно всасывается в кровь. За короткое время «Эр» стал модным аксессуаром и поселился в дамских сумочках, в солидных портфелях, да и просто в карманах клубных завсегдатаев. И недовольные конкуренты предпринимали немыслимые усилия по поиску и устранению невесть откуда взявшегося противника, в раз перетянувшего на себя одеяло под названием «прибыль от трафика». Любитель сигар был чрезвычайно умным человеком и самым прекрасным образом догадывался, что рано или поздно его имя станет известно тем, кто без раздумий и пошлости, вроде угрызений совести, заберет его жизнь и сделает это громко при свидетелях. То будет не просто тихое убийство, совершенное наемником в безлюдном месте, а публичная казнь, устроенная таким образом, что от любителя сигар не останется ничего, превышающего размером атомную частицу. Раньше, лет 15 назад, он сам проделывал подобные штуки. По его приказу ловкие и незаметные тени укрепляли бомбы на днищах автомашин, и часто Москва, Омск, Новосибирск, Саратов просыпались под грохот канонады, звуки которой означали, что отправился на небеса очередной незадачливый бедолага, не успевший в свою очередь сделать то же самое с подложившим бомбу под его автомобиль. Однажды, впрочем, кое-кто попробовал свести с любителем сигар счеты, но затея должным успехом не увенчалась. В то время бронированные автомобили в России лишь входили в моду, но самые проницательные поспешили обзавестись подобным транспортом, заказав его в Европе. Любителя сигар возила надежная машина, ей не страшно было прямое попадание гранатометного выстрела. И вот однажды, когда он сосредоточенно покуривал на заднем сиденье, обдумывая нечто очень важное, его автомобиль забросали гранатами какие-то похожие на полких обреков люди, а затем еще и прошлись по нему десяткам автоматных очередей. Именно после этого случая любитель сигар стал без сожаления относиться к деньгам. Машина стоимостью жилой многоэтажный дом была уничтожена, но ее хозяин все так же продолжал сидеть на заднем сиденье сигары во рту. Одежда изодрана в клочья, лицо покрылось копотью, но он был жив, и спасли его 20 миллиметров чешской брони. Счастливо пережив покушение, любитель сигар сделал все необходимое для того, чтобы пылкие абрики не становились более на его пути, и в том преуспел. Он спокойно прожил несколько лет, занимаясь своими делами и всегда был готов, по его собственному выражению, взять билет в один конец. Очутившись в Лондоне и обустроив себе привычный по-московски комфортный быт, успокоившись после осознания того, что ему никогда не стать премьер-министром, лордом-пером или кем-то в этом роде, любитель сигар стал поставлять в Великобританию нефть и наркотики и вскоре разделывался со всеми, кто жаждал его крови. Он обхитрил своих охотников так же, как делал это мудрый амурский тигр. Охотник думает, что идет по следу тигра, а тигр крадется сзади и в удобный момент впивается когтями в шею охотника, не оставляя ему шансов завладеть его красивой полосатой шкурой. Джереми Прат, контролировавший весь трафик Ист-Энда, был уверен в собственной безопасности настолько, что не избегал появляться в публичных местах и часто назначал деловые встречи в ресторанах. Прат был вегетарианцем, что несколько не вязалось с его основной профессией гангстера-наркоторговца, поэтому часто посещал один из лучших индийских ресторанов на улице Бани Воулнслоу. В тот день он, как обычно, зашел в мантру, пообедать и обсудить кое-что с пакистанцем Муча, своим логистом, человеком, ответственным за все крупные перевозки товара. Пакистанец запаздывал и не отвечал на телефонные звонки, но такое случалось и раньше, поэтому повода для беспокойства не было. Прат отчасти был даже благодарен пакистанцу Муче за его опоздание, предвкушая, как в одиночестве насладиться превосходным пилта, коронным блюдом поваров мантры. Пратт завсегдатой знал в лицо всех официантов и мгновенно отреагировал на появление новичка, который без особенной сноровки и показного усердия принялся обслуживать его. Именно этот факт сперва удивил, а затем насторожил Прата. Он привык, что в мантре к нему относились с показным уважением и принимал это как нечто само собой разумеющееся. А здесь муглый парень индеец с каменным неприветливым лицом и движениями механической куклы с несмазанными шестернями небрежно расставлял перед ним посуду, раскладывал приборы. Прат возмутился, а так как он не был джентльменом, то довольно грубо рявкнул: «Эй ты, чертова кукла! Ты что, под кайфом, что ли?» Официант кинул на Прата быстрый взгляд, совершенно не вязавшийся с его заторможенностью, и ничего не ответил. Это по-настоящему взбесило Прата, тем более, что посетители ресторана с любопытством наблюдали за происходящим, и симпатии их явно были не на стороне грубоватого и нахального гангстера с замашками на вориша. «Ты, кусок дерьма, я к тебе обращаюсь, Вонючка!» Грёбаный панк, мать твою! Отвечай, когда я с тобой разговариваю, а то я ложкой вытащу тебе глаз и заставлю его сожрать!» Официант, видимо, только сейчас понял, что за опасность ему угрожает. Он кинулся Прату в ноги и запричитал что-то на плохом английском, коверкая слова. Разобрать его речь было задачей не из легких, поэтому Прат невольно наклонился, пытаясь расслышать, о чем там бормочет этот чертов индейц. И вот когда мясисто-красное лицо прата с налитыми кровью глазами вплотную приблизилось к затылку колена преклоненного паренька, тот внезапно поднял голову и оказался с пратом, что называется, нос к носу. Вместо испуга и покорности прат увидел на лице официанта наглую улыбочку, и это на мгновение лишило его дара речи. Этого мгновения официанту хватило, чтобы воткнуть в глаз Джереми Прата стальную двузубую вилку, нанеся точный удар снизу вверх. Пакистанец Мучи опоздал в тот раз не просто так. Причина была более чем уважительна. Пакистанец Мучи умер в госпитале, куда его доставили после внезапно открывшегося внутреннего кровотечения. Кровотечение, в свою очередь, было вызвано пулей, выпущенной из неизвестного оружия с большого расстояния, в тот момент, когда пакистанец Муча выходил из Британа-Исламского центра и угодивший ему в живот. В течение недели все особенно рьяные недруги любителей сигар пали от руки его людей, а те, что остались, предпочли более не обращать внимания на бизнес владельца препарата «Р». Однако любитель сигар привык все в своей жизни обязательно доводить до конца, поэтому он взял в заложники одного из гангстеров и заставил того оповестить всех о тайной сходке. Прибегнув к хитрости, он смог собрать всех крупных нарковоротил на одном из заброшенных заводов в Восточном Далвиче где и появился перед этими сливками общества в маске и выступил с речью, в которой пообещал отправить вслед за Джерми Пратом, пакистанцем мучи, и иже с ними, каждого, кто решит качать права, а также заподозрит его в дешевых трюках, явно намекая при этом на свою маску, больше похожую на маску средневекового палача из сочинений Эдгара По. Желающих не нашлось. Так любитель сигар остался при своих и вполне мог бы, воспользовавшись ситуацией, встать во главе всего британского наркотрафика. Но он поступил иначе.